Полдень во дворе возле дома раздался бойкий петушиный крик. Заблеяло в ответ коза. Бада перевернулся на другой бок и подумал, что он еще спит. Замяукала рядом кошка, и кто-то громко заржал. Черный Бада поднял голову и огляделся. Цирк <hospitals> приехал. Догадался он и опять задремал. За дверью пошушукались и начали со скрипом протискиваться. «Добрая уточка!» «Кривет!» Поприветствовал он в том же духе и, окончательно проснувшись, сел на коврике у кровати. Посреди комнаты стоял большой букет георгинов. Бада протёр глаза и разглядел держащихся за букет зоков. Они были все жёлтые и облепленные листьями. «Опять мёда объелись!» Заключил про себя Бада и ошибся. «На нас осень наступила!» «В школу идти пора, а?» хм. мысль хорошая. Эх, эх, я вообще-то хотел сегодня отдохнуть после вчерашнего». Согласился Бада, смущенно зевая и торопливо отцепляя рога. «Но пора так пора. Только к школе надо подготовиться. Эта штука серьезная. Это вам не драки с драконами разводить». И не змеем отрасника по ночам раздразнивать Так что, пока вы собираетесь, я вперед побегу школу устраивать Если не будем дело затягивать, так прямо сегодня сможем школу открыть Ура! И зоки побежали собираться Эй, все-таки они у меня очень разумные Таких одно удовольствие учить Оррога эти злющие, я в кладовке на замок запру как следует Чтобы мне под горячую голову не попадались Страшно подумать, как я ночью разозлился Чуть зок матрасника не забодал Хорошо еще, что проделок много накопилось Заснул, пока перечислял И после завтрака черный Бада отправился устраивать школу в рощице возле дома Прежде всего он нарисовал табличку «Школа зоков», прикрасив ее завитушками Потом нагрузил тележку стульями, столами и разными учебными пособиями, впрягся и покатил Выбрав в роще место посветлее, он повесил на осинку вывеску, расставил под кустами мебель, приспособил школьную доску, написав на ней «Поздравляю» и вполне довольный результатом уселся с газеткой в ожидании учеников. Газета «Батская жизнь», спасенная от безвременного конца в пучине мусора, скопившегося под шкафом, бодро сообщала последние новости. В историческом разделе обсуждалось происхождение зоков и бат. В статье про Зока и про Баду высказывалась гипотеза, что все Бады произошли от прабады, которого однажды Зок по имени аддам вывел из себя с научной целью. Посмотреть, какой он из себя. Дело в том, что прабада был полосатый и сам не мог решить, то ли он белый в черную полоску, то ли черный в белую. Тогда Зок решился на смелый эксперимент. Как всегда, взяв у Бады мёд он, как всегда, пообещал Адам и, как всегда, не отдал. Терпение прабады лопнуло, но лопнуло оно не внутри бады и не снаружи, а по швам, на стыке черных и белых полос. И из одного прабады получилось два бады – черный и белый. Черный погнался за зоком по прозвищу Адам, а белый помчался от зока по прозвищу Адам. Сам же зок юркнул в мёд, а впоследствии в варенье, печенье, зефир, шоколад. И там расплодился. Соответственно, с целью поимки расплодившихся зоков расплодились в ответ чёрные и белые бады, на которых по ходу дела были возложены зоками дополнительные обязанности — кормить, поить, купать, катать. Краткое перечисление обязанностей планировалось завершить в следующих номерах газеты. Чёрный бада невольно вздохнул. «Эх, молодо-зелено». И от себя добавил в список обязанность учить уму-разуму. В разделе «Полезных советов» Зоки, умудрённые опытом, не советовали будить зверя в спящем Баде. азок Юриспрудент даже давал по этому поводу юридическую консультацию. «Если Бада спит, а вам хочется его поднять», – советовал он, – «то будить не обязательно. Тут недалеко и до Бады. Вы в барабан постучите, он сам проснётся». «Вот это да!» – искренне удивлялся Бада, поглядывая на часы. «А у нас всё спокойно». Хорошо, тихо живем. Медицинская заметка «Лапы прочь» предупреждала тех, кто не прочь, что если схватить слишком большой мешок с печеньем, то непрочная лапа может и оторваться. А статья «Что делать, если у вас завелись зоки?» заканчивалась предупреждением. Имейте в виду, испытание зоками – это серьезное испытание. Это как огонь, вода и медные трубы вместе взятые. И готовиться к нему нужно заранее. О том, что готовить к появлению зоков Мы расскажем в следующем номере газеты Через неделю Что готовить, что готовить Суп медовый готовить Тоже мне специалисты И какой же там огонь Так, дым один, дымочек Говорить не о чем, а уж вода Смех да и только Какая же это вода Сырость это, а не вода А трубы никакие мы даже в глаза не видели Хоть всю лужайку вчера перекопали Хорошо, мирно живем В школе учимся перекрикивая приближающийся трубный рев Бодро закончил бада И посмотрел на тропинку Именно оттуда, заглушая нарастающий барабанный бой, этот самый рев и доносился. Бада бросил газету и стал беспокойно озираться по сторонам в поисках укрытия. Потом вскочил со стула и юркнул за доску.